Глава десятая. Все ее мысли были о ребенке, остальное отошло на второй план. Удар к счастью пришелся в переднюю дверь, поэтому Ксению мотнуло не сильно, но шок все равно был, скорее от страха и неожиданности. Какие-то люди протискиваясь между машинами спешили к ним. Ей помогли выбраться с заднего сиденья, кто-то настойчиво повторял слово насилки. «Все в порядке, я могу идти», — сказала Ксения, хотя не была в этом уверена. «Здесь рядом». Ее осторожно повели в клинику. Кто-то встал поперек движения, перегородив путь едва ползущим машинам. «Ты жив, Илья?» — все, что она успела спросить. Сопровождавшие не знали точно, где находится вход, и Ксения направляла их. Собственно, идти оставалось не больше ста шагов. Что с Ильей? Ксения не успела даже узнать, насколько сильно он пострадал. Кажется, она слышала его голос. Он объяснял прохожим, что с Ксенией и куда ее вести. Она попыталась оглянуться, но в темноте Илью не было видно. Свет фонарей и фар смешался и выхватывал из мрака какие-то фигуры и косые струи ливня. Сквер напротив входа напоминал пустой зал, в котором не до конца погасили свет. Из зрителей и декораций он слегка подсвечивался фонарями у входа в клинику. Как будто здесь решили сделать ремонт, вывезли мебель и реквизит, но к работе еще не приступили и, уходя, забыли нажать на один из выключателей. Матвей, воспринимавшийся вокруг через зрительные образы, любил говорить про такие осенние пейзажи. Никакого стаффажа. Хоть бы промокшая кошка пробежала домой сушиться, хоть бы одинокая ворона копалась в урне у фонтана. Сам фонтан бездействовал с начала осени и походил на бывшую в употреблении раковину, которую не успели вытащить на помойку, чтобы заменить на новую сантехнику. Все это принеслось в голове Ксении за секунду. «Где сейчас Матвей?» Она надеялась, что как-нибудь он их найдет. «Их, а не ее». Ксения не допускала мысли, что может потерять ребенка. Возвращавшаяся с неутомимой регулярностью, боль парализовала ее тело, заставив забыть о сквере и о Матвее, и об оставшемся в машине Илье, и о перипетиях сегодняшнего вечера. Она остановилась и, сжав зубы, пыталась не застонать. Боль была ужасной. Она, как лесной пожар, вжигала все мысли, кроме одной — Мысли о боли. Мужчина, державший ее под локоть, обеспокоенно всматривался в полумраке в ее лицо. «Все, отпустила», — выдохнула Ксения. И правда, боль исчезла так же внезапно, как появилась, оставив после себя только страх перед своим острым возвращением. Они осторожно поднялись по ступенькам и вошли в залитую безмолвием клинику — Тишину нарушали только торопливые шаги медсестер в коридорах и позвякивание металла о металл, как будто где-то ложки бросали в таз. Мужчина помог Сене снять куртку. Они поднялись по ступенькам и вошли через распахнувшиеся пластиковые дверцы турникета на первый этаж. Паспорт Ксения в последнее время неизменно носила с собой. Мало ли что. Мужчина взял у нее документ и бросился к стойке, Но она уже пустовала. Теперь Ксения могла рассмотреть его. Полный, невысокого роста, краснолицый, добродушный. По всему видно, что отец семейства, вырастивший уже не одного ребенка. И все-таки он нервничал, размахивал руками, что-то объясняя проходившей мимо медсестре про аварию и угрозу выкидыша. Они уже поднимались на четвертый этаж, а в нем все еще бурлили эмоции. Под второй локоть Ксению цепко держала женщина, примерно того же возраста, что и толстячок. Интересно, его жена? Но за все время они не обмолвились ни словом. Клиника была небольшая, родильное и послеродовое отделение на одном этаже. Отчасти поэтому Ксения и решила рожать здесь, несмотря на цены, которые нельзя назвать низкими. Ей нравилась камерность этого места». Следующая волна боли накрыла ее на пороге отделения. Ксения привалилась к стене и закрыла глаза. Мужчина вытащил из кармана пачку одноразовых платков, достал один, заботливо вытер выступивший на лбу Ксении капли пота. Схлынула. «Чужим на этаж нельзя». Ксению передали с рук на руки. «Груз сдал?» «Груз принял?» Женщина молчала. Мужчина что-то еще говорил ей на прощание, вроде «все будет хорошо и берегите себя». Ксения молча провела ладонью по его рукаву в знак благодарности. Мужчина уже сделал было шаг к лифту, потом охнул, вернулся и стунул Ксении в руки ее паспорт. Лифт два раза качнулся под их весом и поплыл вниз. Ксения не раз приходила сюда на осмотры, правда, на другой этаж. Но на четвертом этаже тоже один раз была. Ей показывали палаты. Выбрать комнату заранее, конечно, нельзя. Невозможно предсказать, какая на момент родов окажется свободной. Но за исключением мелочей, палаты однотипные и довольно комфортные. Приветливая медсестра взяла паспорт, спросила про договор. Не дожидаясь ответа, успокоила Ксению. «Не беспокойтесь, я найду в базе». По коридору к ней уже шла врач. Ксения, будучи медиком, прекрасно понимала, какая информация необходима срочно, а какая подождет. «Тридцать пятая неделя. Отошли воды», — сказала она, не дожидаясь, пока ее спросят. «Здравствуйте». Врач ее узнала, хотя имени, конечно, не помнила. Ксения поняла это по ее взгляду. «Давно отошли?» «Примерно час назад. Может, чуть меньше». «Идемте, осмотрим вас». Они зашли в палату, куда медсестра уже успела принести одноразовую ночную рубашку и тапочки. «Вещи можете оставить здесь, переодевайтесь». Врач улыбнулась ей так, словно они школьные подруги, и Ксения приехала к ней на дачу погостить. «Готовы?» — все с той же улыбкой спросила врач. «Идемте на осмотр». Но тут закончились отведенные Ксении пять минут покоя. И боль опять сковала ее движение, перекосила гримасы лицо. «Ничего, ничего!» — врач поглаживал ее по руке. «Скоро все это будет позади!» «Какая по счету беременность?» — просила она. «Первая?» — Ксения кивнула. Они шли по длинному коридору, на стенах которого висели детские рисунки. Они были как свет в конце тоннеля помогали увидеть будущее счастье, скрывавшееся за многочасовым страданием. Врач Ангелина Васильевна, как Сеня прочитала на бейджике, открыла дверь в кабинет в самом конце коридора. Он ничем не отличался от сотен подобных кабинетов, в которых Сеня, как врачу, приходилось бывать. Только тут вместо обычной кушетки стояло гинекологическое кресло. За компьютером сидела медсестра в синем халате. Во время осмотра Ксения пыталась прочесть что-то на лице Ангелины Васильевны, но та оставалась абсолютно бесстрастной. «Я врач», — сказала Ксения. «Не могли бы вы по ходу осмотра высказывать свое мнение?» «Врач?» — промурлыкала Антонина Васильевна. «Что ж, чудесно! Стало быть, мы коллеги». Она стала диктовать медсестре показатели так, чтобы Ксении было слышно. Ксения внимательно слушала, пытаясь понять, насколько существенной может быть угроза. Потом опять вспышка боли. «Пять-шесть минут между схватками?» — спросила врач. Ксения могла только кивнуть. Говорить она не могла. «Ну что, идем рожать?» — весело предложила Ангелина Васильевна. Ксения опять кивнула. Родильный зал был прямо напротив, маленький, на одного пациента. Это Ксении тоже понравилось с самого начала. Она была уверена, что роды — очень интимный процесс, и хотела, чтобы при этом присутствовало как можно меньше людей. Первым, что почему-то бросилось к тени в глаза, были массажные мечи, огромные, разноцветные. Они лежали у окна. Потом она заметила джакузи слева — и родильное кресло по центру. Когда Ксения заключала договор, ей рассказывали про него и даже показывали модель в интернете. Оно раскладывалось не только в родильную кровать, но и в подобие каталки, на которой потом пациентку везли в палату. «Ставим клизму!» Антонина Васильевна с улыбкой кивнула направо на дверь в душевую. Ксении не надо было объяснять подробности – После необходимых процедур ее уложили на родильное кресло. И Ксения потеряла счет времени. Прошло, наверное, несколько часов, заполненных только одним — схватками. В буквальном смысле схватками с болью, все более частыми, продолжительными поединками с ней. Ангелина Васильевна дышала вместе с Ксенией, подсказывала, когда и как долго тужиться. Когда все закончилось, у Ксении уже не осталось сил радоваться. Она смотрела на девочку на руках акушерки, удовлетворенно цокавшей языком. «Порядок. Мы совсем не худые для нашего срока, правда?» Спрашивала женщина-малышку, как будто новорожденная должна быть в курсе, худая она или нет. Она аккуратно положила малышку Ксении на грудь. Ксения никак не могла разглядеть ее черты и с удивлением поняла, что плачет. Она смотрела в потолок, прижимая к себе шевелящийся комок, а сестры гремели чем-то в углу. Давайте-ка померим вам давление. Ангелина Васильевна еще какое-то время продолжала заниматься Ксении, пока не вышел послед. Неонатолог тем временем осмотрел девочку. Акушерки записывали показания, до Ксении доносился шепот. «Два четыреста! Отлично! Настоящий слоненок!» И что-то еще, что ей не удалось разобрать. Ей казалось, что это происходит не с ней. Она просто счастливым и бессмысленным взглядом смотрит, как одевают ее малышку, настоящего живого человечка. Потом Ксению перевезли в ее палату. Для новорожденной все уже было готово. Фланелевый конверт, подгузники, цинковый крем, на всякий случай молочная смесь. А можно мне ее подержать? Осторожно спросила Ксения. Акушерка приложила девочку к ее груди. Ксения нежно придерживала головку девочки. Их, девочки. Ну, привет, сказала Ксения. Малышка распахнула большие внимательные глаза, которые, казалось, занимают половину сморщенного, как у старичка, личика. Она была маленькая, совсем крошечная, почти невесомая. «Видишь, мы с твоим папой даже имя тебе не приготовили. Хотели всем сделать сюрприз. Сюрприз — это что-то неожиданное и радостное. Ты пока еще не знаешь. Я хочу, чтобы у тебя в жизни было много приятных сюрпризов». Малышка смотрела все так же внимательно, морщясь от света. «Твоего папу зовут Матвей. Он скоро к нам приедет. Просто он не знает, что мы здесь. Но мы ему позвонили, и он обязательно приедет. Как тебе в этом мире? Нравится? Здесь красиво. Правда, сейчас зима, на улице темно и довольно холодно. Зато уже скоро будет Новый год» и мы пойдем покупать пушистую зеленую елку. Поставим ее у нас дома и украсим разными шарами, звездами и всякой всячиной. Можно заворачивать мандарины и яблоки в золотую и серебряную фольгу и тоже вешать на елку. Тебе понравится. Это очень-очень красиво». Девочка закрыла глазки. Ксения вопросительно посмотрела на медсестру. «Пусть поспит». Для нее рождение еще больший стресс, чем для вас. Она осторожно переложила ребенка в кювес, объясняя попутно, куда класть головой, а куда ножками, чтобы кровь не приливала к голове. «Вот видите, Ксения, все хорошо», — раздался за спиной Ксении голос Антонины Васильевны. Она погладила Ксению по руке. «Если что, мы все время рядом. Вот кнопка для вызова медсестры» если вам что-то понадобится. Может, уже сейчас что-нибудь нужно?» Я смущенно пробормотала Ксения и покраснела. «Я хочу есть». Ей было неловко говорить об этом теперь, но она действительно ужасно проголодалась. «Это само собой, сейчас принесут», — сказала Ангелина Васильевна. «Отдыхайте, восстанавливайте силы». Ксения на какое-то время осталась одна в палате. Скошенные мансардные окна, кресло-кровать, на котором Матвей рассчитывал ночевать с ними рядом. Да вот не пришлось воспользоваться. Вид одинокого, ненужного теперь кресла почему-то подействовал на Ксению особенно сильно, а может быть немного отпустило напряжение последних суток, когда она непрерывно думала про отъезд из города». Искала Матвея, переживала, что не довезет ребенка до больницы. Она заплакала. Вошла молоденькая медсестра, которую Ксения сегодня еще не видела, с тележкой на колесиках. Еда была почти домашней. Впрочем, Ксения сейчас съела бы и хот-дог любого качества и внешнего вида, не говоря уже о принесенных ей картофельном пюре с паровой котлетой и аккуратно нарезанным огурцом. «Скажите, я могу воспользоваться своим мобильным?» — спросила она медсестру. «Конечно. Вам его дать?» «Будьте добры, он в кармане джинсов». «Скажите, уже утро?» «Почти», — рассмеялась медсестра. «Шесть без нескольких минут», — добавила она, бросив взгляд на часы. «Вы родили в пять Она принесла Ксении телефон, подошла к Ювезу и с улыбкой посмотрела на спящую девочку. «Я вас поздравляю», — сказала она. «Спасибо», — ответила Ксения. Матвей по-прежнему был вне зоны, и Ксения решила позвонить родителям.